Глава 12. Я помню. Чейз: Неделя подходила к концу, а от Бэйли не было вестей. Возможно, она никогда мне и не напишет. Ты снова с ней встречался? спросил Тайлер, натягивая черную майку. С последней игры мы почти не виделись. Он практически жил в кампусе, изо всех сил, трудясь над групповым проектом по бухгалтерскому учету. В отличие от меня, он блистал не только на льду, но и в учебе. «С кем?» — подавил я зевок. Утреннее катание было жестким. В шесть утра не каждый мог проснуться, не то что выйти на лёд. С девушкой из XS, с сестричкой Джеймса. «Откуда ты знаешь?» «Я видел, как ты подошел к ней после игры, тупица. Вот почему ты пропустил вечеринку. И в пабе у оконора не был. Избегая его испытующего взгляда, я снял с вешалки свою клюшку. На ней все еще оставались следы субботнего матча». Я провел клюшкой по черному резиновому полу возле дверного проема, чтобы удалить обрывки черной защитной ленты. Что-то, вроде того, я закрепил новую ленту на подъеме крюка и методично намотал ее, двигаясь по направлению к носку. Это долгая история. Крюк нижняя часть клюшки. Вообще-то, история была короткой. Я привез Бэйли домой, когда не было еще и 10 вечера, а мои друзья ожидали, что я встречу с ними в пабе. Но я был не в настроении напиваться и перекрикивать музыку, чтобы с кем-то поговорить. Возможно, я просто был слишком трезв для подобного. Я почти добрался до места, но в итоге развернулся. Впервые с момента поступления в колледж я провел субботний вечер дома. Было не так уж и плохо, и в какой-то веке я хорошо отдохнул перед воскресной тренировкой вне льда. Ну, конечно, усмехнулся Тайлер. Не в этом смысле. Я оторвал ленту от рулона и потёр большим пальцем кончик, чтобы тот плотно прилегал к носку клюшки. «И почему же? Не смог ее уломать?» «Я и не планировал», — покачал я головой, осторожно разглаживая ленту. «Мы просто тусовались, как друзья». «Ты дружишь с девушкой?» — рассмеялся он, надевая один из коньков. «Ну да». «А почему нет?» «Тебе причины привести в алфавитном или хронологическом порядке?» «Очень смешно». Снова повесив клюшку у двери, я присел на скамью, достал из спортивной сумки коньки и ослабил на них шнуровку. Как прошли посиделки у Аконнера? Неплохо, как всегда. Он потянулся, прикрепляя красно-белую защиту на коньки. Кстати, о друзьях женского пола. Кристен очень расстроилась, что ты не пришел. Я затянул шнурки и взглянул на Тайлера. С чего бы? Мы ничего не планировали. Она, судя по всему, придерживалась другого мнения. Да мы в последний раз разговаривали еще весной. То есть прошло добрых четыре, а то и пять месяцев. Мы не были парой ни в прошлом, ни теперь. Вот почему нельзя было спать с одной девушкой два раза подряд. А после того, что Кристон сделал, выхода на бис точно не предвиделось. Я никогда не говорил, что такие дамочки мыслят рационально, пожал плечами Тай. Просто дал тебе знать. Я сделал мысленную пометку избегать, Кристон, Точнее, продолжать избегать. «Кстати», — придвинулся он ближе, понизив голос, «ходят слухи, что на игру в субботу придет парочка скаутов». «Хокейный скаут ищет игроков для клуба. Его задача — определить способности молодого спортсмена и предоставить тренерам ценные данные». Я огляделся, чтобы проверить, не подслушивает ли кто. Но остальные были слишком поглощены историей Джастина, студента второго курса и нашего защитника. В рассказе... Фигурировали сырой стейк и мужская нагота. Большего я знать не хотел. «Где ты это слышал?» — спросил я. «У меня везде есть уши». И правда, Тай всегда был в курсе, что происходило в Национальной ассоциации студенческого спорта. Травмы, скауты, кто с кем подписал контракт. Я решил предупредить тебя на случай, если информация окажется верной. Больше я никому говорить не стал, так что оставим это между нами и Вордом. Всё понял. В эти выходные мы играли с университетом Новой Англии. Они смело ворвались в сезон, но, возможно, это было и к лучшему. Обычно против сильного противника я играл старательнее. «Смотри, не налажает волнения». «Спасибо, что веришь в меня», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Ты просто прелесть. Обращайся». После пар я отправился в центр, чтобы встретиться с мамой в Старбаксе. Ее в последнюю минуту вызвали в город по работе. Смешно. Она умудрялась успевать на все рабочие встречи, но едва находила время, чтобы пересечься со мной. Мне следовало бы уже привыкнуть, но это все равно не переставало цеплять. Я прошел в угол зала, где возле камина она заняла столик на двоих и уже сделала общий заказ. «Привет, мам!» Она встала и заключила меня в крепкие объятия, окружила знакомым ароматом цветочных духов. «Как ты, дорогой!» Прежде чем отпустить, она отодвинулась на расстояние вытянутой руки и окинула меня взглядом. «Я в порядке, а ты?» Отодвинув маленький железный стул, я присел. Мои колени тут же уперлись в столешницу. Мебель явно была предназначена для людей стандартного размера, то есть тех, кто был вдвое меньше меня. «Ох, вся в делах», — ответила мама. «Неделя выдалась напряженной, а Рик в прошлом месяце получил повышение». «Это же прекрасно!» — попытался я, хотя безуспешно, сделать вид, что говорю искренне. Мы с моим отчимом Риком не очень ладили. Нам никак не удавалось найти общий язык. Я был уверен, что он предпочел бы, чтобы меня не существовало. Но с ним моя мама была счастлива в основном, и только это имело значение. Как дела в колледже? Избегая ее взгляда, я притворился, что с интересом рассматриваю этикетку на моем стакане. Все отлично. А хоккей?» Хорошо. Она бы знала больше, если хоть иногда приходила на игру. Несмотря на то, что проживали они всего в часе езды, последний раз матч с моим участием мама видела еще на первом курсе. Я не просил приезжать каждые выходные, раз или два за сезон было бы достаточно. Иногда выездные игры проходили еще ближе к их дому, но никто все равно не появлялся на трибунах. Возможно, хоккей напоминал маме об отце. «Знаешь, в апреле будет уже 10 лет». Заметила мама, словно могла читать мои мысли. Горло сжало. «Знаю. Я прекрасно помню, что отца нет в живых уже целых 10 лет, мама. Неужели она думала, что я забыл?» Последовала многозначительная пауза. «Хочешь, чтобы мы сделали что-то особенное в этот день? Я могла бы привести сферу на выходные». Мама замолчала. Хотела ли я? Честно говоря, не очень. Делала ли это из меня плохого человека? Я не мог сказать наверняка. 21 апреля никогда не было для меня обычным днем. Просто я справлялся с воспоминаниями по-своему, а именно напивался накануне вечером. К тому же в это время заканчивались экзамены, и все вокруг только искали повод устроить вечеринку. Так что я совмещал приятное с полезным. Вечером заглушал боль, а наутро слишком страдал от похмелья, чтобы хоть как-то функционировать, не говоря уже о том, чтобы что-то чувствовать. Так что я идеально справлялся со стрессовой ситуацией. Мы могли бы устроить маленькую поминальную службу в его честь, добавила мама, или посадить дерево. Предложение о дереве совсем не вязалось с мамой, но она хотя бы старалась что-то сделать, и это вносило приятные перемены в наше общение. Хотя, как ни крути, мы и не были сентиментальной семейкой, едва ли праздновали чей-то день рождения. Может, она возобновила сеансы с психотерапевтом, и это он ей посоветовал сделать что-то подобное. Я соглашусь со всем, чтобы вы не выбрали. Было бы прекрасно увидеть сер, если ей, конечно, удастся вырваться. Хотя я очень сомневался, что моя сестра захочет лететь из Аризоны только для того, чтобы воткнуть в грязь какой-то сучок. Мама похлопала меня по руке, которую я положил на слишком маленький столик. Ты же знаешь, как важно говорить о нем, чтить его память. Я напрягся и сжал картонный стаканчик так крепко, что тот помялся. Сделав глубокий вдох, я попытался подавить нарастающее внутри раздражение. Знаю, правда знаю. Я прекрасно помнил отца, как он учил меня кататься на коньках, отбивать шайбу, проводить обманные маневры и навесной пас. Я помнил, как надевал его джерси и, растянувшись на родительской кровати, смотрел записи отцовских матчей по телевизору. И я, конечно, помнил как он оказался в том вертолете? Он изо всех сил старался вернуться домой после хоккейного турнира. Когда в шестом часу вечера я вернулся домой, то пересекся на кухне с Шивон. Она стояла у плиты и помешивала что-то в гигантской кастрюле. Я засомневался, что у нас в доме вообще имелась посуда столь внушительных размеров. Но кто знает, возможно, подружка Даласа принесла ее с собой. На данный момент... Она была недалека от того, чтобы стать четвертым жителем нашего дома. Когда я вошел, Шивон оглянулась через плечо. «Привет, незнакомец!» Набрав полную ложку соуса, она подумала на него, прежде чем попробовать. Затем нахмурилась, покачала головой и схватила с гранитной стойки баночку со специями. Чтобы Шивон не готовила, пахло ее стряпня восхитительно, чесноком, итальянскими травами и еще, может быть, какими-то райскими специями. Я всего-то пропустил один субботний вечер, а не перешел на чужую сторону в войне. Я достал из холодильника яблоко. «А где Уорд?» «Моет мою машину». Непонятно, почему он решил этим заняться. «Ну да ладно». Они с Шивон встречались или делали то, что делали с Мая. Мне быстро наскучило разбираться, какой же вид отношений их связывал. Шивон была прикольной, к тому же готовила для нас, так что я не смел жаловаться. «Я готовлю спагетти», — сообщила она. «Ужин через полчаса». «Супер!» Подбрасывая яблоко, я уже собирался выйти из кухни, но задержался в дверях. «Могу я попросить совета?» «Конечно». Шивон помешала соус, прежде чем снова посмотреть на меня. «Эта футболка совсем не сочетается со штанами». «Да я не об этом». Я опустил взгляд на свои джинсы и черную футболку. Хотя... «Ауч!» «Теперь буду знать». «Шучу. Ты же постоянно носишь джинсы и футболки, Картер». «Модная полиция тебе не страшна». «Так о чем ты хотел спросить?» «Я засомневался, стоит ли поднимать эту тему». «Подожди». Шивон отложила в сторону деревянную ложку и посмотрела на меня, прищурив темно голубые глаза. «Это что, о той девушке, с которой ты разговаривал?» «О, боже! Как так вышло, что об этом знал каждый второй?» «Знаешь что?» — покачал я голову, начиная пятиться к выходу. «Не бери в голову. Я даже толком не знаю, о чем хотел спросить. Я и правда не знал. Как заставить кого-то мне написать? Да это было практически невозможно. Мне оставалось только ждать, что я и делал, исходить с ума, что я и делал. Не то чтобы бэлли интересовала меня больше, чем друг. Очень привлекательный друг, черт возьми. Я не хотела тебя смущать. А ты не смутила?» — проворчал я. Шивон наклонила голову, изучая меня внимательным взглядом. «А знаешь, тебе идет. Очень даже мило». «О чем ты?» «Ты сражен на повал», — ответила она. «Не волнуйся, я не расскажу парням». «Ничего подобного», — отвернулся я от пристального взгляда Шивон и вонзил зубы в яблоко. «Да-да, как скажешь». Поужинав с Даласом и шиф, я еще раз принял душ и потратил неоправданно много времени на изучение спортивной статистики. Только после этого я неохотно открыл свой ноутбук, чтобы поработать над рефератом по истории. Закончить его нужно было через месяц. Если бы не угрозы Миллера, я вспомнил бы о реферате только за день до сдачи. Но в нынешней ситуации браться за все в последний момент — опасный ход. Однако стоило мне открыть Word, как загорелся экран лежащего рядом телефона. Я тут же схватил его. Мне стоило бы сконцентрироваться на работе, но, возможно, сообщение было важным. Бейли, Привет, это Бэйли». «Бэйли. Я так и не поблагодарила тебя за то, что позаботился обо мне тем вечером. Ведь ты был не обязан это делать». «Чейз. Вообще-то, в каком-то смысле был обязан. Но мне было не в тягость». Бейли, Уверена, ты был рад узнать, что этим вечером бульдоги снова проиграли». «Чейз. Я понятия не имел, но приношу свои сожаления. Полоса неудач продолжается». Бейли. Вы опережайте нас в турнирной таблице. Придется попросить тебя сбавить темп на несколько игр. Чейз. За это придется заплатить, и цена не так уж высока. Бейли, боюсь даже спросить. Чейз, как дела? Отношения с остальными все еще натянуты? Бейли, Эм, сойдет. Чейз, ну, ты знаешь, кому позвонить? Бейли, охотникам за привидениями? Чейз, или мне? Но, возможно, изгнание нечистой силы и правды поможет прервать череду неудач. Бейли, будешь таким настырным, моя череда неудач коснётся и тебя. Чейз, не переживай, такого точно не случится. Я с глупой ухмылкой пялился на свой телефон. Может, шиф была права, может, меня и правда сразили наповал, но я понятия не имел, что с этим делать.